«Я не хотел, чтобы ограбили мой дом», — сказал Атос, выразительно глядя на Монка. «И хорошо сделали. В лагерь!» Солдаты ушли, опустив головы. «Теперь, когда мы одни», — сказал Монк Атосу. «Скажите мне, граф, почему вы непременно хотели остаться здесь?»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 Более полусотни пуль влетели в окно и избороздились стены. В комнате стоял стол с чернильницей и принадлежности для письма. Монг взял перо, написал одну строчку, подписал свое имя, сложил бумагу, запечатал перстнем и отдал послание Атосу. «Граф», — сказал он, — «будьте так добры отвезти это письмо королю Карлу II».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 Кажется, акции планшей компании поднимаются. Облик Монка обрисовывается. Хотя Д'Артаньян теперь больше рассчитывал на успех, однако он не совсем понимал положение дел. Обильную пищу для размышлений давала ему поездка Атоса в Англию, союз короля с Атосом, и странное сплетение его собственной жизни с жизнью графа де ля Ферр. Лучше всего оказалось ему предоставить себя судьбе. Была допущена неосторожность. Хотя Д'Артаньяну вполне удалось желаемое, хорошего из этого ничего не вышло. Все погибло. Значит, теперь уже нечего было терять. Д'Артаньян прошел с Монком в лагерь. Возвращение генерала произвело впечатление чуда,